Глава 25. Бакип. Замок Третфорд на Винной реке был одной из резиденций правящей семьи Видящих.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 королева Дизайр всегда настаивала, что Тредфорд во всем превосходит Олений замок, и что для королевской семьи это самое что ни на есть прекрасное место. Путешествие назад в Олени Замок богатым на события не стало. Ко времени нашего возвращения Кетрикин была утомлена и измучена, хотя она пыталась не показывать этого. ее усталость была видна по кругам вокруг глаз и морщинкам в углах рта. Герцог Килвар предоставил ей паланкин для путешествия домой. Она проехала в нем немного, но скоро поняла, что ее только еще больше тошнит от качки.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 Она рассмеялась и талис со всей стороны, и она только смеялась, когда я просил её подождать. Подождать. Я проснулся, испытывая странную радость от того, что она убежала от меня и вспоминал нежный запах лаванды.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 Я думаю, барыч и я одновременно увидели жезл в руках идущего впереди человека. Маленькая полированная палочка, означавшая серьезные известия. Барыч повернулся ко мне, и мы смотрели, как они приближаются. Ужас отразился на его лице. «Умер король, шелют", тихо предположил он. я не ощутил никакого удивления, только развёртышуя пропасть потери.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 Она дала людям несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями, потом пустила свою лошадь шагом, и мы последовали за ней назад, в аллеи замок. Мы свободно проехали через ворота. Солдаты, стоявшие на часах, проводили нас взглядами. Один из них быстро от королеве, карелиеву, она этого не заметила. Бариш нахмурился сильнее, но ничего не сказал. Во дворе замка на первый взгляд было все как всегда. Конюши подошли, чтобы принять лошадей, в то время как остальные слуги сновали вокруг, занятые своими делами. Почему-то именно эта обыденность камнем ударила по моим нервам. "Вэрити, мёртва. Разве жизнь после этого может идти своим чередом?" Борис помог Кетрикин спешиться, и она попала прямо в объятия своих леди. Я заметил выражение лица Фоксглу, когда придворные леди уводили королеву. Они говорили о том, какой усталой она выглядит, беспокоились, здорова ли она. Её ей сочувствия и соболезнования. Во взгляде капитана стражи королевы была ревность. Фоксглову была всего лишь солдатом, присягнувшим защищать свою королеву. Сейчас она не могла последовать за Кетрикин в замок, как бы не любила ее. Теперь королева была под опекой придворных дам. Но я знал, что с этой ночи ни один барыч будет стоять на страже у двери Кетрикин. Заботливое бормотание дам по поводу самочувствия королевы означало, что слух о её беременности уже долетел до оленева замка. Знает ли Регал? Я давно понял, что слухи поначалу циркулируют между женщин, а потом становятся всеобщим достоянием. Внезапно мне очень захотелось узнать, сообщили ли Рэйгалу, что Кетрикин вынашивает ребенка, наследника трона. Я отдал поводье уголек Хэнсу, поблагодарил его и обещал все рассказать позднее. Но когда я направился к замку на плечо мне легла рука Барича. На пару слов. Это срочно. Иногда он обращался со мной как с законным принцем, а иногда хуже, чем с последним из конюшенных мальчиков. Эти слова не были просьбой. Хенс с кислой улыбкой вернул мне по воде уголек и исчез. Я пошел за барычем, который вёл конюшни крипыша. Было нетрудно найти пустое стойло рядом с местом уголек. Свободных стоял было слишком много. Мы оба начали чистить лошадей.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 Она была слаба еще до того, как мы отправились в ладную бухту. и Мне всегда трудно поддерживать связь с вырете, когда начинается бой. Он говорит, что возводят такие высокие стены, чтобы не пропустить к себе тех, кто вокруг меня, я отгораживаюсь от него. Эх, я ничего этого не понимаю, хотя слышал о таких затруднениях. Ты уверен, что потерял его именно в бою? Я рассказывал о своих неопределенных ощущениях во время битвы, и о подозрении, что вы был атакован в то же самое время. Борищ нетерпеливо кивнул. «Но не можешь ли ты связаться с ним теперь, когда все спокойно? Восстановить связь? Нет, не могу. Я не настолько владею силой. Смотри-ка, мы знаем, что в последнее время сообщения доходили с пятого на десятое. Почему мы должны верить, что весть о смерти Верети не вымывка? Я полагаю, и не должны верить, хотя трудно себе представить, чтобы даже Регал был способен сказать, что Верети мертв, когда это не так. Нет ничего, на что не был бы он способен. Я выпрямился, оторвавшись от чистки копыт уголек. Бариш стоял, прислонившись к двери, в встояла крипоша и смотрел в пространство. Белая прядь в его волосах была напоминанием о том, каким безжалостным может быть Регло. Он приказал убить Барича так небрежно, как человек прихлопывает надоевшую муху. По-видимому, Регло нисколько не заботил тот факт, что Барич все таки остался жив. Он не боялся мести главного конюха или бастарда. Так, а что он скажет, когда выреть вернется?» После коронации Регал позаботится о том, чтобы выретить никогда не вернулся. Человек, сидящий на троне шести Шестигерксту, сможет найти способ разделаться с неудобными людьми. Бариш упорно прятал от меня глаза, и я попытался пропустить этот укол мимо ушей. Он сказал правду. Когда Регал придет к власти, я не сомневался, что найдутся убийцы, готовые исполнить его приказ. Возможно, они уже существуют. От этой мысли меня охватил озноб. Если мы хотим удостовериться, что вырвети все еще жив, нужно послать кого-нибудь найти его и вернуться с вестями о нем. Это единственное, что мы можем сделать. Даже если допустить, что Ганеск каким-то чудом останется в живых, это все равно одним слишком много времени. Когда Регал придет к власти, слова посланца ничего не будут значить для него. Да и посланец не посмеет произнести вслух свои новости. Нам нужно доказательство, что Валите жив, доказательство, которое примет король Шрюд, и необходимо получить его до того, как Рагол придет к власти. А Рагол не будет откладывать коронацию. Король Шрюд и будущий ребенок Кетрикин по-прежнему стоят между ним и троном, возразил я. Уже доказано, что такое положение вредит здоровью даже взрослых сильных мужчин. Я сомневаюсь, что его выдержит хилый старигале, нерождённой младенец. Барич покачал головой. Так. Ты не можешь связаться с ним силой. А кто может? Кто-нибудь из членов круга. Ха -ха. Я не верю никому из них. Ну, Тогда, возможно, король шлют, с сомнением предложил я, если он воспользуется моей силой. Даже если твоя связь с вырежен нарушена, не знаю. Вот почему я сказал возможно. Он провел рукой по холёной шкуре крепыша. Нужно попробовать. И чем скорее, тем лучше. Кедрик не должна горевать и чахнуть без причины.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 Если мы это сделаем, Рэгл и все остальные узнают, что я человек Короля. и...» Прости, мальчик, но тут на карту поставлено нечто большее, чем твое благополучие. Не то, чтобы мне было совсем на тебя наплевать, но для тебя же будет безопаснее, если Рэгл узнает, что ты владеешь силой. Э, проще, что вы жив, нежели все будут считать, что вы умер, а Рэгл решит избавиться от тебя. Этой ночью мы должны попытаться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 Я верил, что мой будущий король жив, и собирался восстать против Регала и доказать, что это так. Единственное, на что я пошел бы с большей охотой, это поединок с Регалом и чтобы в моих руках был топор. Сделаешь мне одолжение, спросил я Барича. Что? Постарайся беречь себя. Это всегда, пожалуйста. Лучше за собой последи. Я в и потом стоял, молча чувствуя себя очень странно. Через мгновение Барич вздохнул и сказал: "Ну что ж, пошли. Если мне случится увидеть Малю, ты ходил бы что-нибудь ей передать?" Я покачал головой. Только то, что скучаю без нее. Больше мне нечего сказать нечего ей приложить. Барич посмотрел на меня странный взгляд сочувствие, но никаких ложных утешений. Я дам ей знать. Пообещал он.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 Но на кухне повсюду бурлили котлы, поднималось тесто и жарилось на вертелках мяса. Повара то сновали туда-сюда, что-то рубили и размешивали. Сегодня праздник? глупо спросил я. Повариха Сара повернулась ко мне. О, Фитц, вернулся целый невредим? Она улыбнулась, как будто сделала мне комплимент. Да, конечно. Мы празднуем победу в Владной бухте. Но и тебя не забыли. Мы будем сидеть за праздничным столом, зная, что Варить мёртв. Повариха посмотрела мне в глаза. А чего бы захотел принц Варить, будь он здесь? Я вздохнул. Да, он велел бы праздновать победу. Надежда народа нужнее, чем скорбь. Вот и принц Регал сегодня утром сказал то же самое, слово в слово. Удовлетворенно кивнула повариха. И она втирала специи в оленьью ногу. Конечно, мы горюем по Верити, но пойми, фицу покинул нас. Это Регал остался здесь. Он остался здесь, чтобы присматривать за королем и охранять побережье. Выгрети больше нет, но Регал все еще с нами, и Владная бухта не сдалась пиратам. Я прикусил язык и подождал, пока пройдет приступ ярости. Владная бухта не пала, потому что Регал оставался здесь, чтобы защитить нас.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 Она повернулась ко мне, вытирая руки о передник. Ну, "Я знаю, что ты любил его, парень. У нашего принца Вэрите было доброе сердце. Он сжег себя, пытаясь нас защитить. Я не говорю плохо о мертвых. Я только говорю, что работая силой и гоняясь за элдерлингами, нельзя покончить с этими пиратами. А вот принц Регал послал солдаты корабли, как только услышал. Это самое и нужно было делать с самого начала."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 Некоторые удивляются. Удивляются чему? Пориха искосо взглянула на меня, я пороклил свое нетерпение. Я совершенно не хотел, чтобы она замолчала. Мне нужно было услышать слухи все. «Ну...» но... она померела, но не смогла пренебречь благодарным слушателям. Просто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 Разве будет так вести себя королева, которая должна родить наследника трона? что ж, полагаю, время, когда ребенок появится на свет, покажет, когда он был зачат. И те, кому нравится считать месяцы по пальцам, смогут сделать это. Кроме того, я заговорчески наклонился к ней. Я слышал, что некоторые из ее леди знали об этом до отъезда. Леди Patience, например, и ее Лейси. Мне придется проследить, чтобы Пейшенс похвасталась этим а Леси рассказала слугам. Ах, они. Повариха Сара развеяла мои надежды на легкую победу. Ну, не хотелось бы обижать леди Пейшенс, фис, но она иногда кажется немного глуповатой. Вот Леси, да, Леси можно верить. Но она много не говорит и не хочет слушать других. Что ж. Я улыбнулся и подмигнул ей. Вот откуда я это знаю. И Я слышал это задолго до того, как мы отправились в Владную бухту. Я наклонился к ней поближе. Расспроси. Боюсь, об заклад ты обнаружишь, что королева Кетрикин пила чай из листьев малины от утренней тошноты. Ты проверь. Спроси и убедись, прав ли я. Ставлю серебряную монету. Серебряную монету? Как будто у меня есть лишнее. Но я спрошу, Фиц. Я это сделаю. И стыдно тебе было не поделиться со мной раньше такой шикарной новостью. А я там все тебе рассказываю. Ну что ж, вот еще кое-что для тебя. Не только королева ракетрикин ждет ребенка». Угу. А кто еще?» Я улыбнулся. Я не могу пока тебе этого рассказать, но ты будешь одна из первых, кто узнает, про кого я слышал.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 Нет, нет, ты неправильно меня понял. Это прозвучало искренне, и на мгновение я снова узнал моего друга. а шут продолжал очень тихим, вкрадчивым голосом. Но если бы ты поверил, что король убил твою мать, твою любимую, любящую всепрощающую мать, убил и навсегда отнял ее у тебя. Как ты думаешь? Тогда бы ты смог убить его. Я был слеп так долго, что мне потребовалось время, чтобы понять его.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 Конечно, мог. Мог бы он попытаться в качестве вместе развалить Шерцкство. Почему бы и нет? Он никогда не любил прибрежные герцогства. Его сердце всегда принадлежало внутренним герцогствам, более преданным его матери. Если бы королева Дезаир не вышла замуж за короля Шрюда, она оставалась бы герцогиней Фарроу. Иногда, перебрав вина и дурманя себя наркотиками, она утверждала, что будучи герцогиней, могла бы собрать достаточно сил, чтобы объединить Фаро и Тилт в единое государство под своей властью и избавить их от гнета остальных четырех герцогств. Гален, мастер силы, незаконный сын короля Одисая, возрощивал ненависть Регала вместе со своей собственной. Была ли его ненависть достаточно сильной, чтобы покупить круг силы ради замыслов Фрегала?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 Ты почти сказал это, а Кетрикин. Что испытывает она? Думает, что это правда. Позволишь ли ты шестигерцам утонуть в крови и превратиться в развалины? Какую пользу может принести наследник трона видеющих, если этот трон всего лишь разбитое кресло в выгоревшем зале? плечи шута поникли. Существует тысячи перекрестков», – сказал он тихо. Некоторые прямые, и это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 Пациент сидела за столом, соответственно своему положению, а Олейси усадили даже еще дальше, чем меня. Я нигде не видел молли. Несколько человек из Баки, по довольно обеспеченных горожан, сидели ближе к высокому столу, чем я мог ожидать. Вели короля, опиравшегося на руку элегантно одетого шута. За ними следовала Кетрикин. Ее вид потряс меня. На ней было простое платье тускло-коричневого цвета, и она обрезала волосы в знак траура. Теперь они были длинной и лишённые обычной тяжести, казались пухом созревшего одуванчика. Их цвет, как будто тоже был срезан, и они стали такими же белёсыми, как у шута. Я так привык к ее тяжелым золотым прядям, что теперь голова Кетрикин показалась мне странно маленькой. Ее бледно-голубые глаза тоже выглядели необычно, потому что веки покраснели от слез. Она не была похожа на скорбящую королеву, скорее она выглядела странно.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 Герцогство Бернс, Риппан и Шокс не были представлены вовсе, когда подали мясо. Два тоста были провозглашены за Регала. Первый произнес герцог Колдер Владительный из Фарроу. Он долго прославлял принца, называя его защитником королевства, расточая ему похвалы за молниеносную кампанию по освобождению Ладной бухты и мужества, с которым Регал принимает самые необходимые меры для защиты интересов шестигерцогству. Это заставило наострить меня уши.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 Если окружающие и заметили выражение лица королевы, никто ничего не сказал. Следующий тост, как и можно было предвидеть, произнес Герцог Крем из Стилта. Он предложил выпить в память о Вереде. Это была хвалебная, но снисходительная речь. Версакрем говорил о том, что пытался и намеревался сделать Вереде. О чем он мечтал и чего он хотел. Достижения Вереде были навалены на тарелку Регла, и к этому почти ничего было добавить. Кетрикин бледнела и бледнела, хотя дальше, кажется, было уже некуда. И губы её сжимались все плотнее. Мне кажется, что когда Герцкрэмз закончил, она была на грани того, чтобы встать и заговорить. Но поднялся Реггл поспешно с наполненным бокалом в руке. Он сделал всем знак молчать и протянул бокал в сторону королевы. Слишком много этим вечером было сказано обо мне, и слишком мало о нашей прекраснейшей будущей королеве Кетрике. Она вернулась домой и узнала о своей тяжкой утрате. Однако я не думаю, что мой покойный брат Верети хотел, чтобы скорбь о нем затмила все по заслугам принадлежавшее его леди. Несмотря на ее состояние, понимающая улыбка на лице Регала слишком напоминала ухмылку. Она решила, что в интересах ее нового королевства должна лично выступить против красных кораблей. Де Самуэние, много пиратов пало от ее славного меча. Все знают, что наших солдат вдохновляла их королева, бросившаяся в битву ради них, ни на секунду не задумавшись о том, чем она рискует. На щеках китрикин стали проступать яркие красные пятна. Орагел продолжал говорить о героизме королевы, но его речь была снисходительной нисходительной листвой. Неискренность его придворных фраз каким-то образом принижала королеву, как будто Кетрикин действовала на показ. Я напрасно обводил взором высокий стол. Защитить ее было некому. если бы я встал со своего места и попытался оградить королеву от нападок Регала, это выглядело бы еще больше издевкой. Кетрикин, которая всегда чувствовала себя неуверенно при дворе своего мужа, а теперь была вообще лишена его поддержки, казалось, съежилась.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 Он обещал, что сейчас начнут выступать кукольники и менестрели, но просил выслушать еще одно важное сообщение. После долгих тяжелых размышлений и с большой неохотой он понял то, что со всей очевидностью подтвердила атака на ладную бухту. Аленьи замок уже не является надежной и безопасной твердой, никакой был раньше. Такое место не годится для человека со слабым здоровьем, и поэтому принято решение, что король Шрюд Король поднял голову и моргнул при упоминании своего имени. Отправиться внутрь страны, чтобы ждать улучшения своего здоровья в Тредфорде, в герцогстве фароу на винной реке. Тутройл сделал паузу, чтобы горячо поблагодарить герцога Какалдера из Фароу за то, что он предоставил замок Тредфорд королевской семье. Регэл рад, что замок находится близко к резиденциям правящих семей Фароу и Тилта, потому что он хочет продолжать поддерживать тесную связь с этими наиболее преданными дому видящими герцогами, которые так часто помогали ему в трудные дни. ему достанет удовольствие перенести королевский двор к тем, кому раньше приходилось предпринимать далекие путешествия, чтобы наслаждаться придворной жизнью. Здесь раздался одобрительный гул, и Регэл сделал паузу, чтобы принять благодарности.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 Он обещал, что будет сделано все, чтобы она почувствовала себя в Третфордде как дома, и там для нее будет достаточно развлечений. Мебель и драгоценности из Аленева замка перевезут в Фароу, как только туда отправится король. Мрэгл все время улыбался, изображая своего отца престарелым идиотом, а Кеттрикин племенной кобылой. Он осмелился сделать паузу, чтобы услышать, как она согласится. Я не могу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 Мой двоюродный брат, лорд Брайан Великолепный, наследник Фароу, собирается взять на себя его защиту. Вся гвардия останется здесь, потому что в Третворт нам не нужны солдаты. Я сомневаюсь, что им потребуется помощь еще одной женщины, обремененной юбками и растущим животом. Раздавшийся смех ошеломил меня.